Глава девятая. Я слышу множество разных голосов, и именно они заставляют прийти в себя. Темно, поэтому приходится напрячь зрение, чтобы осмотреться. Чувствую под ладонями рук сырость и холодный бетонный пол. Вижу капли воды, словно тут где-то что-то подтекает. Мрачные стены без единых окон заставляют задуматься и вспомнить последние произошедшие события. чтобы после встать на ноги и ещё раз внимательно оглядеться. Только сзади бетонная стена. Именно на неё я и облокачиваюсь. По бокам и спереди широкие решётки. По левую и правую сторону я вижу за ними людей. Именно их глаза и слышала. Почти каждый находится в отдельной камере. И когда я смотрю на своего соседа, то понимаю, что это Ашер. Не знаю, в сознании он. Или еще нет, но парень не шевелится. Данное место напоминает тюрьму. Кто-то плюет в мою сторону, и я смотрю на другую свою соседку. «Очнулась? Скоро тебя переведут отсюда». «Что?» — переспрашиваю я, когда она обхватывает руками решетку и пытается протиснуть на мою половину свою голову. «Скоро ты и он будете выставлены на торгах». Буквально орёт она и ещё раз плюёт мне под ноги. «Быстрее бы!» Женщина начинает истерично смеяться, привлекая внимание других людей. «Хотела бы я посмотреть, за сколько тебя продадут. Ты потаскуха Ликтора!» Я не шевелюсь, смотря на неё и не совсем понимая, откуда, в неизвестной столько ненависти. Мы ведь даже не знакомы. «Да, пусть их купит кто-нибудь из везунчиков». Поддержал мужчина, сосед той женщины. «А лучше и зада!» — прокричали откуда-то с противоположной стороны. Люди начали с разных сторон продолжать называть разные общины, а у меня по виску скатилась ледяная капля пота. «Да!» — опять же завопил женщина. «Ликторы его потаскуха не заслуживают лёгкой смерти». Я отошла обратно к стене и сползла по ней, понимая, что этим людям... Доказывать что-то иное бесполезно. Они такие же пленники здесь, как и я. Князь решил продать и меня на каких-то торгах. Что это вообще такое? И как там продают людей? Мне не хотелось бы знать ответы на эти вопросы, но, боюсь, в скором времени мне предстоит все-таки это выяснить. Я прикрыла глаза, понимая, как облажалась. Нужно было уходить сразу же, как только Ашер упал на землю. Возможно, у меня получилось бы скрыться. А ещё лучше. Нужно было тщательнее формулировать свои требования. Чёрт. Понимаю, что сейчас уже об этом думать бесполезно, но всё же. Я прикрываю уши руками, чтобы не слышать крики этих людей. Сама чуть поворачиваюсь и смотрю на Ашера. В его сторону тоже плюют. Если он в сознании, то наверняка всё слышит. Как долго будет действовать та дрянь, что я ему вколола? Мне не хочется с ним пересекаться и контактировать после случившегося, в особенности находиться в соседней камере. Радует лишь то, что он не сможет меня тут убить. Я теряю всякий ориентир во времени, не могу сказать, день сейчас или ночь. Всё сижу и думаю, в какую ситуацию попала. Радует лишь то, что пока я ещё жива. Мысли разбегаются. Думаю о свободе и о том, что ждет дальше. Только неизвестность. Сбежать отсюда не выйдет. А что будет на торгах? Меня кто-то купит? Качаю головой, ведь не имею ни малейшего представления. Когда замечаю движение сбоку, то смотрю на тело Ашера. Судя по небольшим подергиваниям, парень начинает приходить в себя. Я могу лишь наблюдать за ним и ждать. Так проходит некоторое время, и когда ликтору удается привстать на колени, то вопли в этом месте становятся просто невыносимыми. а Люди будто с ума начали сходить. Хотя, не знаю, осталось ли в них что-то человеческое, ведь они все больше напоминают мне животных. Когда Ашер окончательно встает на ноги и начинает медленным взглядом осматривать обстановку вокруг, то наступает внезапная тишина. которая прибавляет мне нервозности. Почему они резко замолчали? Ликтор проходится по взглядам людей, направленных на него. И хоть здесь сейчас темно, я успеваю уловить то, что вижу в глазах людей. Страх. Мне хочется слиться со стеной, когда Ашер доходит взглядом до меня. Однако у меня не получается этого сделать, потому что Ликтор делает три шага и садится на корточки, почти находясь со мной на одном уровне. Пока он только молчит и смотрит, но мне хватает и одного его взгляда, под которым хочется сжаться от страха. Знаю, что он ждёт. Ждёт момента, когда я наткнусь на грань между надеждой и безысходностью. Каждый миг тянется с невыносимой тяжестью, и я не могу отвести взгляд, несмотря на то, как он давит на мою душу. Лишь одна мысль, как тонкое лезвие, проносится сквозь мой разум. Что же он задумал? Ашер плавно наклоняет голову в сторону, а мое сердце готово разорваться от напряжения. Только мыслями стараюсь успокоить себя. Он за решеткой и не сможет достать меня оттуда. Руками я уперлась в бетон пола, чувствуя, что мои пальцы сейчас даже холоднее того места, где я сижу. Когда Ашер наконец-то отворачивается, Решив что-то для себя, я бесшумно выдыхаю и прикрываю глаза, понимая, что в жизни не испытывала такого напряжения. А садится параллельно мне и тоже облокачивается о стену, прикрывая глаза и начиная щелкать пальцами. Атмосфера постепенно меняется, и те люди вновь начинают говорить, только теперь без оскорблений и предсказывания нашего будущего. Все следующее время я кидаю на ликторы напряженные взгляды, чтобы понять. Что он делает? Просто ждет? Или придумывает план, как ему сбежать? Или представляет, как свернет мне шею? Наверняка он знает, что будет дальше. Я не задаю ему вопросы и вообще не пытаюсь как-то заговорить, Надеюсь на то, что вскоре он забудет о моем существовании, если я не буду об этом напоминать. Через некоторое время я слышу шаги, которые только приближаются к нам, и ни одного. а нескольких людей. Смотрю и жду, ведь чувствую, что это идут и по мою душу тоже. Это, князь, в сопровождении еще целой колонны людей, среди которых я только запомнила Малика. — Вы вовремя очнулись, — заговорил мужчина, — иначе бы не успели бы на эти торги, но я все правильно рассчитал. Князь рукой указал одному из мужчин на Ашера. Тот стал подходить к его камере и достал какую-то длинную палку с ошейником на конце. Он должен ещё быть слаб, поэтому не бойся, заходи, Сэм, и надень на него фиттер. Сэм зашёл в камеру Кашеру, и я заметила, как последний поднял на него взгляд, из-за чего человек-князя сглотнул, но не остановился, нажав на некую кнопку, чтобы ошейник автоматически открылся. Только Сэм протянул фиттер к ликтору, как Ашер увернулся и встал с места, чтобы дальше нанести удар ногой Сэму с такой силой, что последний упал на пол. Ликтор не остановился на этом. Он сжал одну из рук в кулак и нанёс ей всего лишь два удара по лицу Сэма. Я услышала звук сломанных костей, а затем увидела брызги крови, а его лицо за каких-то пару ударов стало кровавым месивом. Отвернулась, не в силах смотреть уже на труп человека, который секунду назад был жив. А шер выпрямился, когда наступила полная тишина. Князь склонил голову и усмехнулся, проговорив: "Приятно видеть, что твои навыки при тебе. Но советую поберечь силы. Возможно, они понадобятся тебе для чего-то другого. Тем более ты не справишься со всеми." Он махнул рукой своим людям, чтобы они зашли к Ашеру и схватили его. Но никто не сдвинулся с места, покосившись на тело Сэма. После на князя. «Ну же, иначе я сам вас всех застрелю». Я почему-то подумала, что Ликтор начнет давать отпор, но он не пошевелился. Лишь усмехнулся, когда шейник застегнули на его шее, чтобы дальше вывести его из камеры. Князь перехватил палку и нажал на еще одну кнопку. И Ашера ощутимо затрясло. Его ударило током и длилось это около десяти секунд. Поэтому, когда князь перестал нажимать, то парень тяжело задышал. «Один неверный шаг, и будешь получать удар током. Девчонку тоже выводите». Как только князь отдал приказ, то ко мне зашли и надели такую же штуку. Но Малик не стал экспериментировать и показывать, как работает фильтр. Именно он и повёл меня вслед за остальными. По пути в неизвестность я стала бросать взгляд на людей за решётками, которые стали выкрикивать вслед ликтору проклятия. — А ты уже успел стать тут популярным, — заметил князь и ударил его током ещё раз. — После мы пошли дальше, оказываясь в узком коридоре, поэтому пришлось идти колонной. поднялись по ступеням и вышли из этого места, чтобы оказаться в почти таком же, плохо освещенном, но уже с окнами, помещении. Здесь оказалось шумно и еще более многолюдно. По всей площади расставлены столы и стулья, но на них сидят лишь малое количество, в основном те, что в середине. Потолки очень высокие, а стены, кажется, сделаны из чего-то металлического. Освещение именно здесь приглушено. Более ярко освещена только середина, где я вижу что-то похожее на капсулы, только с закругленной решеткой, и в них находятся люди. Мой взгляд цепляется за трех ликторов, что находится в них, каждый в отдельной. Их несложно определить по одежде. Оставшиеся люди в капсулах, которых насчитываю около десяти, выглядят обычно. Вижу еще две пустые, находящиеся рядом друг с другом капсулы, И, похоже, нас ведут именно туда. Люди в этом месте выглядят странно. Я вижу тех, кто напоминает самых настоящих головорезов. Они находятся чуть поодаль. С одним из них я переглядываюсь, и мужчина лет 35 мне подмигивает, после чего на его лице появляется оскал. Спешу отвернуться. Другие, уже ближе к середине, одеты еще страннее. Мужчины — в костюмы, а женщины — в платье. Вечернее платье. Даже в Архейнхоле я не видела, чтобы кто-то так и куда-то наряжался. Когда князь ведёт Ашера, то я вижу, как в их глазах загорается блеск, будто перед ними появилась утраченная картина, которая вот-вот попадёт на аукцион. Ашер не удостаивает никого из них вниманием. На меня же эти люди даже не смотрят. Помимо всех остальных, в этом месте много военных и самых обычных на вид людей. Когда мы подходим к середине, то я смотрю на софиты, которые находятся на самом потолке, и благодаря ним капсулы лучше видны. Князь заводит Ашера в одну из них, после закрывает и отсоединяет палку от ошейника, вытаскивая ее через решетку. Малик поступает со мной аналогично. Теперь я и на других людях, что находятся в капсулах, замечаю ошейники. Сама капсула оказывается небольшой. Мне даже не получится здесь лечь. Я морщусь из-за непривычного освещения и смотрю с небольшой высоты на остальных, кто сидит и смотрит на нас по ту сторону. Чувствую себя живым товаром, хотя так оно и есть. Через пять или чуть больше минут звучит сигнал, напоминающий короткую тревогу, и я оглядываюсь, видя за нашими спинами большой циферблат, где сейчас лишь светятся нулей. Он сгорелся автоматически, и до этого его не было. Перевожу взгляд на Ашера, который смотрит на всех в зале, изучая теперь каждого. Другие ликторы косятся на него, и по их взгляду я понимаю, что они его знают. Возможно, не лично, но точно наслышаны. Князь был прав, Ашер знаменит. С момента, как он очнулся, то не произнёс ни слова. Конечно, я плохо его знаю, но до этого он почти всё время болтал, поэтому не похоже на него. Здесь оказался ещё второй этаж, который я сразу не заметила. Он полностью застеклён, и, вероятно, по ту сторону тоже находятся люди, которые изучают нас в ответ. Я опустила взгляд в пол сглотнула, понимая, что начинаю нервничать. Мне страшно. «Зелёный». «Приветствую всех!» — заговорил через громкоговоритель князь, стоя на платформе, где находятся наши капсулы. «Красный. Вот-вот начнутся торги, которых все мы ждали. Черный. Но прежде мне хотелось бы сказать несколько слов о каждом, кто представлен в этот раз». Князь улыбнулся и подошел к самой первой капсуле, где помимо меня находится единственная девушка. «Оранжевый». У неё тёмно-рыжие короткие волосы, загорелая кожа и яркие голубые глаза, которые я увидела даже издалека. Взгляд такой, будто она хочет сжечь это место и всех присутствующих дотла. На вид чуть старше меня, вероятно, ровесница Ашера. «Элизабет Уоллс!» — представил её князь и улыбнулся, когда девушка плюнула ему сквозь прутья решётки под ноги. «Настоящая дьяволица. Не ведитесь на ее милую и красивую внешность. Эта девушка — самый настоящий огонь. Она — убийца ликторов». Как только князь произнес это, то впервые взглянул на кого-то из капсул. Других ликторов тоже информация о ней заинтересовала, за исключением Шатена, который продолжил пялиться на пол. Большинство присутствующих в зале заинтересовались словами князя и также переключили внимание на Элизабет. Я бы мог долго и монотонно рассказывать, как Лизе действовала, но уверен, что выкупивший её сам сможет задать все эти вопросы девушке. Скажу лишь, что Лизе удалось убить. Напомни, милая, точное количество. «Пошёл ты!» — отозвалась девушка. «Восемнадцать. Точно». «Около восемнадцати ликторов», — ответил за неё князь и замолчал, позволяя лучше рассмотреть девушку. «Как? Она почти такой же комплекции, что и я. Как ей удалось убить стольких ликторов? Ведь все они совершеннее обычных людей». Ашер продолжает изучать её, и девушка чувствует это, переводя на него взгляд. Она вдруг улыбается ему и подмигивает, чтобы после... Послать воздушный поцелуй. Не вижу лица ликтора, потому что моя клетка капсула находится в самом конце, и он повёрнут ко мне спиной. Видите, Лиззи может быть мила, если захочет. Возможно, именно очарование и является её главным оружием. Серый, голубой. Продолжая перечислять про себя цвета, когда мужчина подходит к следующей капсуле. Мистер? Эдвард Гроссон, отменный наёмник, насколько мне известно. Это, пожалуй, самый старший по возрасту мужчина из тех, что находится в капсулах. Скажу сразу, он сдался сам и попросил меня выставить его на торги. Ему нужен кафаликон и покровитель. Заявил князь, а я нахмурилась, не понимая, не мог ли этот крупный мужчина каким-то другим способом достать кафаликон, к примеру, украсть его. Он отличный стрелок и выполнит любую поставленную задачу перед ним. Люди перевели взгляд на него, но уже менее заинтересовано, будто таких, как мистер Гроссон, выставляют на торги каждый раз. Джо Фрис. Один из четырёх лекторов, что представлено сегодня. Тем временем князь уже перешёл к третьей капсуле камеры. Мне известно, что один из присутствующих точит на него зуб, поэтому тут всё просто. «Джо», — князь обратился к ликтору, — «вероятно, тебя выкупит Фредерик». Я заметила, как ликтор едва заметно вздрогнул, точно понимая, о ком идет речь. Я уловила страх. «Так странно. Это впервые, когда в ликторе замечаю подобное чувство, присущее обычным людям. Ни у Зейна, ни у Ашера я подобного не видела. Еще одно напоминание, что они такие же, как и мы. Всего лишь люди». Князь продолжил подходить ко всем остальным, среди которых были в основном наемники, как Гроссон, за исключением одного парня, который даже худее меня. Он оказался ученым из правительства, а именно из квадранта Саммерволла, где я работал ранее. Зовут Том. Оставшихся двух ликторов зовут Гаррисон и Ричард. Именно последний шатен, который так и не поднял более взгляда. Не считая девушки, это единственный, кем еще заинтересовался Ашер. Когда князь дошел до Ашера, то он хлопнул несколько раз в ладоши, отложив на секунду громкоговоритель, чтобы призвать к тишине. «Черный. Думаю, данный человек не является в представлении для многих присутствующих здесь, так как у него слишком запоминающаяся внешность». Проговорил совсем тихо князь и обхватил свободной рукой одну из решеток. Но если вдруг кто-то не знает, то... Это Ашер Тернер. Ликтор. Настоящий дьявол в человеческом обличье. Ему незнакомо большинство людских чувств. Он не испытывает ни сожаления, ни раскаяния. Ничего подобного. Мистер Тёрнер скорее ближе к пожирателям, чем к нам. Он убивает не только их, но и людей. И делает это с особым удовольствием. которое мне доводилось наблюдать. Идеальный воин, не подвластный никому. Но если вы решите выставить против него сотни пожирателей, уверяю вас, он выживет. Как князь может быть уверен во всем этом? Но есть кое-что еще. Одна маленькая деталь, которая известна лишь самому меньшинству. Чем мистер Тернер отличается еще от нас, обычных смертных? Мужчина усмехнулся. Это станет открытием для многих, я уверен. Князь выдержал минутную паузу, чтобы абсолютно все взгляды обратились на Ашера, в том числе и мой. Ашер Тёрнер не нуждается в кафаликоне. Он — единственный, в ком нет и никогда не было вируса. Как только князь произнес это, то сидящие до этого тут же повскакивали со своих мест и начали что-то громко спрашивать. Утверждать, что это невозможно. Начался настоящий ажиотаж. Даже Шатенликтер обратил внимание на Ашера. Ашер медленно перевёл взгляд на князя, который уже оказался по мою сторону. Его лицо не выразило ничего. Ни единого проблеска эмоции. Только глаза. Глаза пообещали князю, что лёгкой смертью тот не умрёт. Он достанет его, где бы тот ни находился. Я же кое-что вспомнила. Рассказ маршала о его друге из детства, ребёнке, который выжил в шахте вместе с ним, лишившись Кафаликона. Ашер, это именно он и есть. «Тише, тише», — призвал к тишине князь. «Спешу многих разочаровать. Мистер Тёрнер уже подвергался всяческим проверкам правительства, и ничего особенного не было найдено. Можно сказать, что он... Ошибка природы. Исключение. Не более». Так что, уверяю, он никак не поможет в создании сыворотки или уничтожении вируса. Я не взглянула на лица людей, но поняла, что они успокоились, продолжая смотреть на Ашера. Чёрный. Слишком темно. Только одну сплошную темноту вижу в его глазах. Кажется, она пожирает его изнутри. Однако это не уменьшает его ценность. Князь даёт ещё пару минут другим людям, чтобы они перестали обсуждать между собой Ашера, и вернули внимание к нему. «Так-так», — мужчина подходит ко мне, и я замечаю, как свет от софита становится чуть ярче, подсвечивая на этот раз мою капсулу. Осталась последняя, и это у нас Эйвери. Сначала на меня обращают внимание, но после быстро и теряют интерес, когда люди понимают, что не знают меня. Где-то среди всех этих лиц я улавливаю одно знакомое. Того наёмника, который не отводит взгляда. Мне хочется уйти в тень, скрыться там, да и вообще оказаться на много-много миль отсюда. Волнение и напряжение охватывает всё тело и меня даже мутит. Хотя я уже не ела сутки или около того. Ивери попала сюда случайно. Не буду всем вам врать. Скажу, что практически ничего не знаю о ней. Только то, что её фамилия Рид. и она бывшая жительница Архейнхола. Видимо, он нашёл в моём рюкзаке записи. Но есть совсем маленькая деталь, которая уверенно удивит всех присутствующих. Опять эта дурацкая пауза, которая бьёт мне по нервам. Эйвери является, пожалуй, единственной, кому удалось обмануть самого дьявола. Тут князь приводит взгляд с меня на Ашера. Именно благодаря мисс Рид здесь сегодня представлен мистер Тёрнер. Теперь все смотрят на меня. Если минуту назад я еще никого не интересовала, то теперь это изменилось. Те, кто находится в капсулах, тоже смотрят на меня. Кроме Ашера. Рыжий выгибает бровь и переводит задумчивый взгляд с ликтора на меня и обратно. Теперь я дам всем 15 минут времени, чтобы вы определились с тем, кого желаете заполучить. Князь отошел с платформы, а люди стали переговариваться между собой. Я стала наблюдать за ними. как они чуть ли не пальцем показывают на тех, кто их заинтересовал, и мне захотелось поморщиться. В ближайшее время меня продадут. Я бросаю взгляд на мужчину, который продолжает смотреть на меня и скалится. Мне же хочется сжаться и забиться в самый дальний угол. Только бы не он. Снова боюсь. Уже и перестала считать, в какой это раз. Страх никуда не делся, он только стал сильнее. А время растягивается. Мне кажется, проходит целая вечность прежде, чем князь вновь становится на платформу. Итак, начнём с мисс Уоллс. Позади нас экран. На нём мы будем видеть, за сколько доска фаликона уйдёт с торгов Лизе. Ваши ставки. Рукой князь указал на экран с нулями, и я подняла взгляд, слыша обратный отсчёт. Началось всё с пяти. Дальше двадцать. Сорок. Сорок пять. Сто. Сто досков эликона. Девятьсот дней. Почти три года жизни. Я не успела до конца осознать это, как отметка в сто уже оказалась преодолена. Сто двенадцать. Сто пятьдесят. Двести. Двести сорок. Эти цифры замерли на несколько секунд и остались неизменными до тех пор, пока князь не объявил, что мисс Элизабет Уоллс продана за двести сорок досков эликона. Рыжая приподняла бровь и довольно улыбнулась, встречаясь со мной глазами, как будто показывая превосходство. Она кому-то обошлась. Шесть лет жизни. Приступим к следующему. С остальными происходило то же самое. Цифры с каждым разом увеличивались, а после останавливались, чтобы затем князь объявил о том, что человек продан. Дороже всех ушел, как ни странно, тот ученый из Саммерволла. Том. За целых 309 доз. Даже дороже, чем убийца ликторов. Видимо, этот том для кого-то важен. Дешевле всех продали мистера гроссона Всего лишь за 50 доз. Видимо, особой ценности в нем люди не увидели. Зейн напоминал, что жизнь ликтора оценивается минимум в 500 доз. Но, видимо, это правило обошло этих троих, что представлено здесь. Остался только Ашер и я. Итак. «Мистер Тёрнер», — объявил князь, и взор большинства обратился к экрану за нашими спинами. Сначала, как и обычно, там были нули, но после минимальная ставка оказалась 100 доз, и дальше это число стало только увеличиваться. 200, 400, 510, 1000. Неужели кто-то здесь обладает таким количеством запасов? 1400, 1820. Я заметила, как глаза князя победно заблестели, а сама повернулась в зал, чтобы понять, кем является этот человек. Внизу увидела людей, которые начали обговаривать что-то между собой. Среди обычных военных этого человека точно нет, потому что они лишь наблюдают. А вот люди в изысканных костюмах продолжают поднимать ставки. Когда я смотрю на второй этаж, что вижу там лишь тени. Почему-то мне кажется, что там находятся богачи. «Две тысячи сорок восемь доз, две тысячи пятьсот, две тысячи семьсот семь доз. Когда я увидела это число, то даже не смогла представить столько кафлекона. Это двадцать четыре тысячи дней». «Продано», — объявил князь, довольно улыбаясь. Мой взгляд коснулся Ашера. Без понятия, о чём он сейчас думает, но он даже не смотрит более в зал. «Зачем кому-то понадобилось платить столько за ликтора? Что с ним будут делать? Этого я уже не узнаю. Князь подошёл ко мне. Эйвери Рид, ваши ставки. Я не хотела смотреть, за сколько меня продадут, но всё равно приподняла голову и стала ждать, пока нули сменяются. Началось всё с единицы. Кто-то оценил мою жизнь в одну дозу кофаликона. Я бы усмехнулась, но понимаю, что у меня самой не так-то много времени в запасе. Через четыре или пять дней мне нужно будет принять препарат, которого нет, ведь люди князя всё отобрали. Единица изменилась на пятьдесят. Сто. Я сдвинула брови к переносице, не понимая, кому понадобилось столько за меня отдавать. Когда повернулась обратно в зал, то увидела ухмылку того мужчины и сразу же получила ответ на свой вопрос. Сто двадцать. Двести. Меня уже оценили дороже одного из лекторов. как такое возможно двести пятьдесят четыреста я сглотнула и еще раз взглянула на того наемника только увидела в его глазах негодование и злость он начал смотреть по сторонам в поисках того кто перебил его ставку четыреста десять четыреста одиннадцать четыреста двенадцать четыреста пятнадцать последнее число зависло на несколько мгновений А я увидела, как наемник заорал на человека, стоящего рядом с ним, и покачал головой. «Поздравляю! Эйвери Рид продана за 415 досков ликона. Меня купил не тот человек, и из груди вырвался облегченный выдох. Но кто тогда? И кому я могла понадобиться? Для чего?» Я уловила злобный взгляд Лизе и поняла, что девушка записала меня во враги. К нам и вновь подошли люди, которые прицепили палки к ошейникам и вывели из капсул, ведя в неизвестном направлении. Неужели я кого-то заинтересовала лишь по той причине, что смогла обмануть Ашера? Князь специально заострил на этом внимание, чтобы повысить ценность и продать дороже. Нас вывели из этого здания, и мы оказались явно не вообще не князя. Там местность и строение отличались. Видимо, за то время, что мы были в отключке что нас успели перевезти. Я заметила опять множество деревьев и лишь три сооружения. Видимо, это специальное место, где проводятся торги. Немногим позже мы оказались внутри другого здания, где уже намного лучше освещено и, в отличие от предыдущего, преобладают светлые цвета интерьера. Я вижу людей в медицинских халатах, которые не обращают никакого внимания на толпу людей. Нас ведут по белому коридору, И вскоре мы оказываемся напротив еще одних камер с такими же белыми решетками, как и весь интерьер здесь. Каждого заводят в отдельную камеру. На этот раз по одну сторону от меня оказывается Том, а по другую — Лизи. «Вскоре за каждым из вас придут», — объявил князь и ушел.